Фамилия Могил принадлежит к древним знатным родам молдавским. В конце XVI века при помощи польского гетмана Яна Замойского один из могил и Еремия сделался Господарем Молдавским, а в 1602 году брат его с е м и о н Господарем Валашским. В 1609 году с е м и о н стал также Господарем в Молдавии Но ненадолго. Сначала он уступил господарство племяннику своему Константину, а потом турки лишили эту фамилию господарства. Напрасно польские паны, Стефан Потоцкий, князья Корецкий Вишневецкий, родственники могил по женам, старались восстановить их на господарстве. Могилы должны были искать приюта в Польше. Сын с и м е н а Петр, учился, как говорят, в Париже, потом служил в военной службе в Польше, а в 1625 году постригся в Печерской лавре, еще не достигши 30 лет от роду. Вступление в монашеское звание лица такого знатного и притом состоявшего в родстве с могущественными польскими домами давало поддержку православному делу. Через год скончался печерский архимандрит Захария к а п ы с т е н с к и й Тогда возник вопрос о том, чтобы молодому молдаванину могили сделаться архимандритом. Его связи и б о г а т с т в о представляли в будущем большие надежды для Лавры. Но не вся печерская братья готова была выбрать его. Многие не возлюбили его, другие соблазнялись его молодостью. Но за пределами монастыря у могилы было много сильных сторонников, желавших доставить ему видное и выгодное место архимандрита Печерского. Два года шли об этом толке. Противникам могилы, как видно, не давали избрать другого. Наконец, могила был избран, тем более что митрополит Иов Борецкий был за него». 1628 году Сигизмунд III утвердил его. Новый архимандрит тотчас же заявил свою деятельность на пользу монастыря, завел надзор над священнослужителями в селах лаврских имений, не знающих из них приказывал учить, а упрямых и своевольных подвергал взысканиям. Подновил церковь, не жалел издержек на украшение пещер, подчинил лавре пустынно-николаевский монастырь, основал Голосевскую пустынь, построил на свой счет при лавре богадельню для нищих и задумал заводить при Печерском монастыре высшую школу. Рассчитывая, что для последней цели необходимы хорошие учители, он прежде всего начал отправлять молодых людей за границу на собственный счет. В числе их были Сильвестр Коссов, Исайя Трофимович, Игнатий Аксинович Старушич, Тарасий з е м к а и Иннокентий Гизель. Для новой школы он избрал место с огородом и садом близ больничной Троицкой церкви, поставленной над Печерскими воротами, и дал от себя фундушевую запись, которую обязывался содержать училище на собственный счет. В 1631 году скончался митрополит Иов Борецкий. Место его занял Исаия Копинский, бывший в то время архиепископом Смоленским и Черниговским. Посланные за границу молодые люди стали возвращаться на родину, но тут записанные в братство православные духовные, дворяне и казацкие старшины С Гетманом Петрижицким от лица всего войска Запорожского обратились к Петру м о г и л е с просьбою не заводить особого училища в братстве, а обратить свои пожертвования на существовавшее уже братское училище на Подоле. Просьба эта была вполне разумна. Не следовало разрывать сил. Полезнее было соединять их. Могила согласился. В декабре 1631 года члены братства составили акт, в котором п ё т р Могила назывался старшим братом, блюстителем и пожизненным опекуном Киевского братства. В марте 1632 года Гетман Петрижицкий От лица полковников и всего войска Запорожского обещал в случае нужды защищать оружием церковь, монастырь, школы и богодельню братства. А киевские дворяне, в лице выбранных из среды своей старост, обещали заботиться о содержании училища. В апреле 1632 года скончался король Сигизмунд III. По польским обычаям, по смерти короля собирался сначала сейм, называемый конвокационным, на котором делался обзор предыдущего царствования, и подавались разные мнения об улучшении порядка. Потом собирался сейм элекцийный, уже для избрания нового короля. Остатки православного дворянства сплотились тогда около Петра могилы с целью истребовать законным путем от Речи Посполитой возвращение прав и безопасности православной церкви. Главными действующими лицами с православной стороны в это время были Адам Кисель, Лаврентий Древинский и Воронич. При их содействии, Митрополит ы с а и и все духовенство уполномочили ехать на сейм Петра могилу. Православные требовали уничтожения всяких актов и привилегий, запрещавших православным строить церкви и допускавших вести против них процессы по религиозным делам с наложением секвестраций на их имение. Домогались возвращения православным всех запечатанных церквей. всех епархий, требовали безусловного права заводить к о л л е г и типографии, возвращения отобранных у н я т ы м и церковных имений и строгого наказания тем, которые будут наносить оскорбления и насилия православным людям. Вместе с просьбой дворян и духовных подали на с е м ь просьбу казаки в более резких выражениях, чем дворяне и духовные. «В царствование покойного короля», — писали они, — «мы терпели неслыханные оскорбления. Униты отстранили от городских должностей добродетельных мещан нашей веры и засмутили сельский народ. Дети остаются некрещенными, взрослые сожительствуют без брачного обряда, умирающие отходят на тот свет без причащения. Пусть уния будет уничтожена». тогда мы со всем русским народом будем полагать живот за целость любезного Отечества. Если сохрани б о ж е и далее не будет иначе, мы должны будем искать других мер удовлетворения. Такой резкий тон сильно раздражил панов, которые вовсе не хотели давать казакам право вмешиваться в государственные дела. «Они называют себя членами тела Речи Посполитой», — говорили паны. «Но они такие члены, как ногти и волосы, которые обрезывают». Но голос шлихетства не мог быть оставлен без внимания. При посредстве королевича Владислава составлен был мемориал, в котором предполагалось отдать православным киевскую митрополию — кроме Софийского собора и Выдубицкого монастыря, и всех м е т р о п о л и ч и х имений, предоставить им сверх того Львовское епископство, Печерский и Жидичевские монастыри с их имениями, дать по нескольку церквей в некоторых городах, дозволять братствам распоряжаться школами, мещанам занимать городские должности и прочее. Дальнейшее решение дела о свободе православного исповедания отложено было до элекцийного сейма. Но и на элекцийном сейме казацкие послы вновь появились с резкими требованиями. По поводу этих домогательств начались сильные и горячие прения о вере между панами. Ревностные католики не хотели утверждать даже того мемориала, на который согласился конвокационный с е й Кисель и Древинский пространные сильно защищали права греческой религии. Православные не были довольны самим мемориалом и хотели еще более широкого. Петр Могила был душою их совещаний. И, наконец, вместе с православными дворянами, он лично обратился к новоизбранному королю Владиславу. Так как Польша в это время находилась в неприязненных отношениях с Москвою, то Владислав понимал, что расположение казаков и русского народа было чрезвычайно важно для короля и всей Польши. Да и вообще Владислав был сторонник свободы совести. Он дал православным диплом, которым предоставлял им более прав и выгод, чем те, какие были написаны в мемориале, составленном на конвокационном сейме. Предоставлена была полная свобода переходить как из православия в унию, так и из унии в православие. Митрополит Киевский мог по-прежнему посвящаться от константинопольского патриарха Отдавалась православным немедленно Луцкая епархия, а Перемышльскую положено отдать после смерти тогдашнего униадского епископа. Учреждалась новая епархия во Мстиславле. Снимались всякие запрещения, стеснения, запрещалось делать оскорбления православным людям. Православные дворяне, бывшие на Сейме, тогда же порешили удалить от митрополии и с а ю Копинского — как ч е л о в е к у уже престарелого и болезненного, и избрали вместе с бывшими там духовными в митрополиты Петра могилу. Король утвердил этот выбор и дал Петру могиле привилегию на преобразование Киевского братского училища в коллегию. Посланный в Константинополь ректор киевских школ Исаия Трофимович и спросил для Петра Могилы патриаршее благословение. И тогда воложский епископ во Львове рукоположил Петра Могилу в митрополиты. По известиям одного современника православного, но опаляченного шляхтича Ерлича, п ё т р Могила, прибывший в Киев в 1633 году, обращался грубо и жестоко со своим предместником Исайею Копинским. Дряхлого и хворого старика схватили в Златоверхо-Михайловском монастыре в одной в о л о с е н и ц е положили на лошадь, словно мешок, и отправили в Печерский монастырь, где он скоро и скончался в нужде. По известию того же Ерлича, п ё т р Могила был человек жадный и жестокий. истязал бичами монахов Михайловского монастыря, допытываясь, где у них спрятаны деньги. Одного печерского монаха Никодима обвинил в наклонности к Унии и отослал к казакам, которые приковали его к пушке и продержали таким образом шестнадцать недель. Эти известия не могут быть признаны вполне достоверными. В 1635 году в городском Овруцком суде происходил процесс между иноками Михайловского Златоверхового монастыря и Исайею Копинским. Иноки жаловались, что Исайя Копинский в 1631 году, опираясь на то, будто все монахи Михайловского монастыря избрали его игуменом, выгнал при содействии казацкого гетмана Горбузы игумена Филофея Кизаревича и оставался в монастыре до 10 августа 1635 года, а в этот день, уехавший из монастыря, взял с с о б о ю документы на монастырские имения и захватил также разные вещи из ризницы. Это показание противоречит известию Ерлича, относящего это событие к 1633 году. так как из показания монахов видно, что Исаия оставался в Михайловском монастыре гораздо доле шестьсот 1633 года. Существует протестация самого и с а и Копинского, который показывает, будто он уехал из монастыря потому, что могила притеснял монастырь, делал разорение монастырским местностям, и после удаления его... и с а и неправильно отдал монастырь во власть Филофея Кизаревича, окрестивший его игуменом. Но протестация и с а и заключает в себе неверность. Не могила после удаления Исаии з Михайловского монастыря окрестил игуменом этого монастыря Филофея Кизаревича. Кизаревич был избран Михайловским игуменом еще прежде, чем и с а и овладел монастырем в 1631 году. Это, несомненно, из актов того времени, на которых Кизаревич подписывался игуменом Михайловского монастыря. Оказывается, что в самом монастыре было две партии, из которых одна хотела дать игуменство Кизаревичу, другая — Копинскому, и могила, как кажется, благоприятствовал первому. После протестации, поданной и с а и ю могила в феврале 1637 года пригласил Исаию в Луцк и там, в присутствии многочисленного духовенства, примирился с ним. Исайя дал Петру могиле квит, то есть отказался от своего иска. Но вслед за тем Исайя через своего поверенного возобновил свой иск, заявивший, что п ё т р могила насилием принудил дать ему квит. Жалоба дошла до короля. Исайя внес в Градские Владимирские книги королевское письмо к Волынскому воеводе о назначении комиссии для разбирательства спора между Петром могилою и Исайею. Из этого письма видно, что к королю поступила жалоба, будто п ё т р Могила не только ограбил церковное и частное достояние Копинского, но и самого и с а ю бил до крови и подвергал тяжелому заключению. Так как производство дела этой комиссии до нас не дошло, то и нет возможности для истории произнести приговор по этому делу. Но у Ерлича, Встречается еще одно известие о могиле, также несправедливое. Ерлич говорит, будто могила, желая завести школу в Печерском монастыре, выгнал монахов Троицкого больничного монастыря, чтобы отдать под школу занимаемое ими место. Из актов того же времени видно, что могила, будучи еще архимандритом, назначил под предполагаемую школу место с садом и огородом, по одну сторону главных ворот, на которых находилась больничная церковь, между тем как госпиталь с больничными монахами находился на другой стороне от ворот. Таким образом, не было никакой необходимости могиле выгонять монахов для постройки школы, при том же сам могила заботился о госпитале и содержал его на свой счет. Назначение Петра могилы митрополитом в Киеве произвело чрезвычайный восторг. Ученики братского училища сочиняли ему гимны и панигирики. «Если бы ты вздумал», — говорилось в приветствии ему, — «отправиться от Киева до в и л ь н а и до пределов русских и литовских». с какой радостью встретили бы тебя те, которыми наполнены суды, темницы и подземелья за непорочную веру восточную. Типографщики поднесли напечатанную ими стихотворную брошюру под названием «Ефония веселобремечная». А киевские мещане... Заодно с казаками и православными духовными в порыве восторга бросились отнимать у униатов древнюю святыню русскую Софийский собор. Униатский митрополит Иосиф Вильямин Рудский жил не в Киеве, а в Вильне. Софийский собор стоял пустой, богослужение в нем не отправлялось, а ключи находились у шляхтича Корсака. Место, где находился Софийский собор, было тогда загородом и отделялось от жилой части старого города Валом. Близ него расположена была небольшая Софийская слободка. Там жил Корсак, страж покинутого храма. Киевляне под предводительством Баляски, Веремиенко и слесаря Быковца, толпою в пятьсот человек, бросились на дом Корсак. Пан был в отлучке. В доме оставалась его мать, у которой были в то время гости. Киевляне потребовали ключей от собора. Паня Корсакова не дала ключей. Тогда киевляне объявили, что сами найдут ключи, бросились к собору, отбили колодки, которыми запирался собор, выломали двери... Отколотили тех, которые хотели помешать им, забрали р е з н и ц у утварь и отвезли в лавру к митрополиту. Затем толпа вновь вернулась в дом Корсака и начала выгонять из дому пани Корсакову и ее родных, сидевших с доминиканами, которых она нарочно позвала, чтобы они впоследствии на суде могли быть свидетелями. Толпа ругала пани Корсакову. прицеливалась ружьями в форточку окна и кричала а в ы в о л о ч ь м о ее на двор и р а с с т р е л я е м о На другой день киевляне вывели пани и ее родных из дому и обязали слобожан повиноваться православному митрополиту. Вместе с церковью святой Софии киевляне тогда же овладели деревянную церковью святого Николая на месте Десятинной. и древними стенами церкви святого Василия, построенной святым Владимиром на Перуновом холме. Первым делом митрополита было привести церковь святой Софии в благолепный вид и осветить ее для богослужения. Он называл ее единственным украшением православного народа, главою и матерью всех церквей. Петр Могила старался восстановить древнюю святыню Киева и вместе с тем оживить в народе воспоминания древности. Таким образом, он возобновил церковь святого Василия. Из развалин Десятинной церкви состроил новую каменную церковь, причем во время производства работ нашел в земле гроб святого Владимира и поставил голову его, в Печерском монастыре для поклонения. Возобновил также древнюю церковь Спаса на Берестове. С о с о б е н н о ю любовью относился он к Софийскому собору, хотя жил постоянно в Печерской лавре, оставаясь ее архимандритом. Ему приписывают с о о р у ж е н и е пристроек к Ярославовой стене, у к р е п л е н и е их контрфорсами. закладку куполов на хорах, сооружение над ними других куполов на кровле и даже размалевку стен, которую закрыты были старые Ярославовы фрески. Но с этим нельзя согласиться. Архитектура пристроек и особенно двухглавые орлы указывают на более позднее время. Сверх того, существуют рисунки, составленные после могилы, на которых Софийский собор не в том виде, в каком теперь. В Триоде, изданной во Львове в 1642 году, в посвящении Петру Могиле, говорится о возобновлении Святой Софии в таком виде. Церковь Святой Софии в богоспасаемом граде Киеве, негдысь от святые памяти княжатии и самодержца всея России Ярослава, сбудованную и наприклад всему свету в изглавленную преосвященство ваше в руинах уже будучию знову реставрировал и до першие оздобы коштам своим с т а р а н и е м своим приввел, А до того и внутрь розмаитами иноками святых б о ж и и х и аппаратами церковными, дивно, Ириос Добил п ё т р Могила обратил внимание на то, что в церковных богослужебных книгах, бывших в употреблении в Южной и Западной Руси, вкрались неправильности и разноречия. Они были в то время тем неуместнее, что противники православия Указывали на это обстоятельство как на слабую сторону и утверждали, что в православном богослужении нет единообразия, в одной книге попадаются об одном и том же предмете совсем иные выражения, чем в другой, и каждый священник может употреблять тот или другой способ». Этим противники силились доказать, что церковь, не имея единого главы, не в силах удержать правильности в своих богослужебных книгах, а тем самым указывали на необходимость подчинения единому главе в образе папы. Могила постановил... чтобы в п е р е д богослужебные книги не выходили в печать без пересмотра и слечения с греческими подлинниками и без его благословения сам он лично трудился над их пересмотром. В 1629 году п е т р Могила издал служебник, одобренный на Киевском соборе митрополитом Иовом Борецким и южнорусскими епископами Этот служебник отличался от прежних тем, что в нем приложено догматическое и обрядовое объяснение литургии, написанное одним из учеников могилы, Тарасием Земкою. Таким образом, русские священнослужители получили впервые единообразное руководство для совершения литургии, а вместе с тем могли понимать то, что совершали. Через десять лет, в 1639 году, могила, уже будучи митрополитом, издал вторым изданием свой служебник, значительно умноженный ектениями и молитвами, сочиненными на разные случаи жизни. Приведение в единообразие православного богослужения, надлежащее отправлению священниками их обязанностей и улучшение их нравственности, сильно и постоянно занимали Петра могилу. С этими целями в 1640 году могила назначил собор в Киеве, и на этот собор приглашал не только духовных, но и светских особ, записанных в братствах. По его взгляду на состав церкви, светские люди, будучи членами церкви как христианского общества, имели право подавать свой голос в церковных делах. Наша церковь, — писал могила в своем окружном послании, — оставаясь ненарушимую в догматах веры, сильно искажена в том, что касается обычаев, молитв и благочестивого жития. Многие православные от частого посещения богослужения иноверцев и слушания их поучений заразились ересью, Так что трудно распознать, истинно ли они православные или одним только именем. Другие же, не только светские, но и духовные, прямо покинули православие и перешли к разным б о г о м е р с к и м сектам. Духовный и монашеский сан пришел в нестроение. Нерадивые настоятели не заботятся о порядке и совсем уклонились от примера древних отцов церкви. В братствах отвергнута ревность и нравы предков. Каждый делает, что хочет. Могила заявлял, что он желает возвратить русскую церковь к древнему благочестию и находил, что цель эта может быть достигнута посредством собора духовных и светских людей. Деяния этого собора не дошли до нас». но, вероятно, плодом его совещаний явилось новое издание Требника в 1646 году. Этот Евхологион или Требник, подробнейший сборник богослужений, относящихся к священным требам и долгое время служивший руководством во всей России, известен под именем Требника Петра Могилы.